«Я географ!» — важно ответил старик. «А что такое географ?» «Это ученый, которые знают, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни!» «Как интересно!» — воскликнул маленький принц. «Вот это настоящее дело!» Никогда он не видел такой величественной планеты. Ваша планета очень красивая. А океан у вас есть? Этого я не знаю, сказал географ. Как-то не знаете, а горы есть? Тоже не знаю. А города, реки, пустыни есть. И это не моя забота. Но вы же географ. Вот именно! Надменно заметил самодовольный старик. «Я географ, а не какой-то там путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям и пустыням. Географ слишком важное лицо. Ему некогда».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 И правит миром глупость и отсталость. А умникам приказано мечтать И про нелепцы земные все молчать. Ах, перепутанные люди, Ах, перепутывают всех. И где надо горько плакать, Там пускают все на смех. А где лучше посмеяться Над душой своей пустой. Там будут томно восхищаться своей стеклянной слезой. Там будут томно восхищаться своей стеклянной слезой. Ой. И потом опять пророки виноваты.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 там будут томно восхищаться Своей стеклянною слезой. Там будут томно восхищаться Своей стеклянною слезой. Ой!